Глава пятая. Первые неприятности. Айнтоп оказался довольно вкусной штукой, несмотря на странный рецепт. Складывалось такое чувство, будто повар просто взял все, что было под рукой, запихнул в горшок, залил водой и надолго оставил в печке. Пиво же, наоборот, показалось излишне солоноватым, каким-то теплым. А самое обидное закуси к нему никакой не шло. Впрочем, не я оплачиваю банкет, ни мне и нос воротить, тем более, что вчера я вообще был готов червяковый корень ожрать, лишь бы с голоду не сдохнуть, однако более менее стабильный источник денег мне бы точно не помешал. Слушай, поинтересовался я у Берена, когда тот наконец отлепился от своей кружки, а страже жалования же положено или как? Страже положено, кивнул он с грязь за ложку и выскребая ей почти пустой горшок. Помимо кормежки четыре железных альдинга каждый день. А вот эта кружка пива сколько стоит? Я поднял полупустую бодейку. По-другому это литровая крыта назвать просто не получалось. Один альдинг. Равнодушно пожал плечами капитан стражи. Ага, не густо, конечно. Особенно для семейного человека, которого дома ждет парочка голодных ртов, но в моем случае для начала неплохо. Тем более, я уж точно не собираюсь выдувать по 4 литра пивасика за день. Ну а получить их где можно? Тебе нигде. Раздраженно хлопнул кружкой по столу Берен. Хватит того, что мы дали тебе и еду, хотя должны были оставить за воротами на поживу тру поеду. Но потом все таки немного смягчился и добавил, «Вот посмотрим тебя в деле, тогда и поговорим о жаловании». Что ж, тут облом, и почему-то при упоминании о жаловании все дружелюбие капитана куда-то испарилось. Либо оно изначально было наигранным, либо я надавил на больное. С одной стороны, если деревня находится на осадном положении, то старости и вправду неоткуда деньги взять, чтобы платить людям за работу. Конечно, у него могут быть какие-то запасы, но без постоянного притока средств они быстро истощатся. С другой стороны, при таких раскладах монета и не уходит за пределы деревни, ведь потратить ее местные могут только в местных же магазинах и через налоги. Фу, блин, никогда не был силен в экономике. Дело близилось к вечеру, и народ уже начинал потихоньку собираться в таверне. Первыми появилась парочка бардов. Девушка была одета в нарочито пестром платье, а в руках держала флейту. Парень с лютней выглядел чуть поскромнее, но при этом на голове носил красный берет с большим павлиним пером. И где он только его достал? Эти тоже не местные. Кивнул капитан в сторону парочки. Ехали в Стоун-Бирч, что вольной марки. Вот только война добралась туда раньше, а они из-за бандитов застряли тут. Вольная марка, поинтересовался я. Это еще что такое? Да, Генри, задумчиво протянул капитан. Хорошо тебе память отшибла. Мятежники, с которыми Альфред Высокий ведет сейчас войну. М да, очень информативно, но, ну, по крайней мере, имя короля узнал, хотя на кой оно мне? Нет уж, надо раскручивать капитана на разговор и вытягивать из него информацию, а то, кто знает, может в этой самой вольной марке лучше, чем в и я туда потом двину». «Слушай», – обратился я к капитану, – «мне правда отшибла память. Можешь хотя бы вкратце рассказать об этой вольной марке и почему с ней идет война?» Берен немного помолчал, смерив меня каким-то подозрительным взглядом, приложился к кружке и начал рассказ. «Ну, значит, смотри, где-то пару лет назад, когда тут еще никто и слыхом не слыхивал ни о чуме, ни о бордене пылающего клинка...» Один из северных лордов, Харальд-освободитель, прибыл с визитом в столицу королевства. При нем же была его дочь Эльза. Он хотел сосватать ее за сына одного из южных властителей и заодно наладить с ним торговые связи. Вот только на будущую невесту положил глаз наследный принц Эйденвальда Эдуард II. Ночью солдаты королевской гвардии перебили людей Харальда, выкрали Эльзу и привели ее в покое к принцу. И он опорочил ее честь, продолжил за него я. История была стара, как мир и банально до невозможности. Избалованные наследники средневековых владык нередко не могли удержать своих петушков у себя в штанах, и почти всегда это заканчивалось неприятностями. «Ну, я бы сказал по-другому», хмыкнул капитан, поставив пустую кружку на стол, выдрал ее как следует. Правда, если верить тому, что лют рассказывает, этот принц оказался еще тем ебаным психом, вернул папаше дочурку не совсем целой. Тот, естественно, пошел с претензией к королю, на что получил ответ, мол вы еще и поблагодарить Эдуарда должны. Ведь ваша дочурка, блядь, теперь скорее всего носит королевского бастарда. «И вам так свободно разрешают об этом говорить?» поинтересовался я, пытаясь понять, как вообще местная пропаганда допустила распространение подобных слухов. Конечно, в средние века не было широкополосного интернета, телевидения или радио, так что подобные слухи были почти единственным способом распространения информации, но... Обычно болтунам за них отрезали языки, в лучшем случае. Из чего можно сделать вывод, что капитан разумом не блещет. Я ведь могу быть королевским шпионом или кем-то из Инквизиции. «Ну, — хмыкнул капитан, — честно говоря, разрешения я не спрашивал. Удивлен?» «Честно говоря, да, — кивнул я. Я ведь...» «Можешь быть королевским шпионом? — кивнул капитан». Только меня такие вещи давно не пугают, с тех пор, как я потерял ногу на его грёбаной войне. Вот сейчас я вообще ничего не понял. То есть он прекрасно знает о возможной опасности, но говорит так открыто, лишний язык или голова. «Видишь ли, дело в том...» – капитан покачал головой. «Ладно, давай я закончу рассказ про Харальда, а потом вернемся к этой части разговора». Так вот, он не проникся благодарностью к королевскому отпрыску, собрал вещи и уехал обратно в свои владения, и там объявил, что, мол, более не желает подчиняться короне. Очень многие северные лорды восприняли подобное обращение со стороны короля как личное оскорбление – В итоге под знаменами Харальда собрался почти весь север, и они объявили о своей независимости, создав вольную марку. Короля у них нет, вместо него правит совет лордов, который они называют великим магистратом. И королю, естественно, такое самоуправство не понравилось. «Конечно!» – кивнул капитан, и он начал войну. Эх. Он уставился на дно своей опустевшей кружки. «А я ведь тогда был сотником в королевской армии, а теперь торчу тут и командую горсткой крестьян, которые даже не знают, за какой конец копья браться!» «Эй, Лорен, еще пиво!» — Рявкнул он, немного помолчал и все-таки продолжил. «Что-то я отвлекся». Поначалу нам везло, силы магистрата решили нанести упреждающий удар и сами вторглись на наши земли. Несколько раз мы их разбивали, отвоевывая провинцию за провинцией, а потом меня ранили. Не опасно, в ногу. Вот только к тому моменту орден пылающего клинка уже имел большое влияние на корону, так что в королевской армии вместо целителей были жрецы которые просто не умели нормально врачевать раны. Они лишь молились своим богам об их исцелении. Естественно, она в итоге загноилась. Когда я добрался до местной знахарки, рана стала настолько серьезной, что ногу спасти было уже нельзя. Пришлось отнять ее по колено. Но я не виню Бенну. Если бы не она, я бы расстался не только с ногой, но и с жизнью». Вот только знаешь, что она получила в качестве благодарности. Капитан посмотрел на меня, и я заметил, что уголки его губ скривились в презрительной ухмылке, а правый глаз начал едва заметно подергиваться. Они обвинили ее в том, что она искалечила командира королевской армии, а после сочли ее зелья и алхимические исследования богопротивным колдовством. И сожгли на костре. М да уж, понятно теперь, почему он не любит ни короля, ни фанатиков из Ордина. Один из-за своего больного на голову сынишки развязал никому ненужную войну, а другие своей слепой и крайне идиотской верой угробили кучу людей. И кучу талантливых знахарей, которые пытались спасать их жизни и, возможно, даже могли бы остановить эту чуму. «Похоже, мне и вправду надо перебираться в вольную марку». В Эйденвальде процветает махровая мракобесие. «У меня тогда началась лихорадка, и я почти все время был в бреду», – продолжал капитан, «так что я даже не мог помешать этому, месяц или два не вставал с кровати. А когда оклемался, королевская армия уже ушла, просто оставив меня тут». Он принял кружку из рук девушки, отхлебнул и продолжил «Да я, в общем-то, был и не против. После того, что произошло, мне не хотелось оставаться на службе у короля и находиться рядом с братьями ордена, к тому же мой опыт пригодился и тут. В общем, почти год все было спокойно, если не считать наемников, которых присылал сынок местного барона, собирать с нас подати, говоря, по-простому грабить». Только потом эти псы войны разбежались, когда им стало нечем платить, а вместо них земли заполонили дезертиры. Вслед за ними пошли и беженцы, отступающие вместе с тем, что осталось от королевских сил. Они-то и рассказали нам, что под Стоун Бриджем армию на голову разгромили войска вольной марки. Командующего войском лорда Роланда попросту сбросили с моста в реку. Барды затянули медленную переливчатую мелодию, которая тут же разлилась по всему залу, а потом раздался звонкий, но в то же время удивительно мягкий и певучий голос девушки. «В краю далеком, безмятежном, где изумрудная заря, ко мне приди с рассветом нежным, любви той боли не тая». «Так вот», — продолжил Берен, чуть повысив голос, — Королевские войска на какое-то время еще задержались тут, пытаясь удержать эти земли под властью Альфреда, но через пару недель прибыл гонец из столицы. Гарнизон в тот же день снялся с места, оставив нас один на один с бандами дезертиров и мародёров. а еще чуть позже до нас докатились слухи о чуме, охватившей фея Ренальд. «Мда». Теперь понятно, почему местные оказались в такой беспросветной жопе. Но что-то чем дальше, тем больше орденцы выглядят как конченные мракобесы, либо как диверсия вольной марки. Ведь если бы они не убивали лекарей и знахарей, то никакой чумы, быть может, и не случилось бы. «Возвращаясь к королевским шпионам», — хмыкнул Берен, — «Видишь ли, мы больше не находимся под властью Алифреда. Медовище располагается посреди ничейной земли, и каждый, кто тут живет, теперь сам себе господин и властитель». «Не самые плохие новости. По крайней мере, не придется опасаться, что меня могут убить или исклечить за неосторожно брошенное слово. Но почему сюда не пришла вольная марка?» поинтересовался я, жалею, что под рукой нет карты местного мира и в особенности его политической географии. Представлять расклад со слов капитана было все таки тяжеловато. «Их война тоже сильно потрепала», – покачал головой Берян. «Сейчас магистрат занят восстановлением своих земель. Им просто не до наших проблем». И все таки подозрительно много он знает для простого капитана-стражи, Обычные крестьяне редко интересуются политикой, да и все их познания, как правило, ограничиваются именем их собственного господина. Не исключено, что он сам шпион одной из сторон. Все-таки язык с ним лучше не распускать, по крайней мере, пока не выяснят точный список запретных тем. «Меч давно уж повешен на гвоздь, и кольчуга пылится в ларе». И осталась лишь памяти горсть, да прибитая карта к стене. Затянул Барт, пытаясь оживить залу. Народу собралось уже довольно много. За одним из столов играли в кости, судя по всему, на кружке пива. Чуть в стороне пятеро крепких на вид мужиков тихо переговаривались, лениво ковыряя деревянными ложками плошки с похлебкой. Несколько человек о чем-то оживленно спорили с корчмарем, и их беседа потихоньку выходила на повышенные тона. Зерно, вы мне все несете зерно, а мне что с ним делать прикажешь? Брагу гнать? Да на кой хер она мне в таком количестве! раздраженно бросил хозяин таверны. Так а деньги мы тебе откуда возьмем? Возмутился один из крестьян. «Сам же знаешь, что по дорогам сейчас не проехать и зерно не продать». «Это мои проблемы, Лео. Ты и так мне задолжал уже почти на метный альдинг». Трактирщик грохнул кружкой по стойке. «Все, не буду я вам больше наливать, пока не расплатитесь». «А если мы ночью тебе красного петуха подпустим?» Один из мужиков схватил корчмаря за ворот рубахи и попытался подтянуть его к себе. Эта сука станет твоей проблемой. Ситуация накалилась до предела, и игнорировать ее больше было нельзя. Еще чуть-чуть и тут дойдет до драки, а там глядишь и до смерта убийства. Это понимал и капитан. Он отодвинул в сторону пустой горшок, поставил кружку, кое-как поднялся со своего места и сильно прихрамывая на деревянную ногу. Покывылял к нарушителям спокойствия. Я тут же последовал за ним, держась чуть позади и положив руку на рукоять дубинки. Не исключено, что сегодня придется пустить ее в ход. Лео, у тебя проблемы. Капитан положил руку на плечо возмущающемуся мужику и резко развернул его к себе. Да, сука, у меня проблемы! И сейчас, блядь, у всех тут будут проблемы! рявкнул крестьянин в ответ. «Этот ебучий пиздогон сидит на своем пиве, как сраная собака на не. «Он уже сегодняшнее приговорил...» поинтересовался капитану Корчмаря, отодвинув разъяренного мужика в сторону. «Я в ситуацию пока не вмешивался. Брен лучше знает местные порядки, да и люди с куда большей охотой послушают его, чем пришлого чужака, который каким-то чудом затесался в ряды ополчения». Да, кивнул корчмар и потянулся куда-то под стойку. Спустя секунду он достал оттуда взведенный и заряженный самострел. Тише, тише, бросил Брен, не выпуская плечо мужика из своей стальной хватки. Не нужно так напрягаться. Сейчас Лео вспомнит, о чем мы все договаривались с Нораном. Принесет извинения и пойдет домой отдыхать. Правда, Лео? «Я тебе, сука, сейчас в глаз принесу!» – разъяренно прорал мужик, пытаясь достать капитана здоровенными кулачищами. Берен, несмотря на деревянную ногу, ловко уклонился от направленного в него удара, не выпустив при этом плечо дебошира. И во второй не унимался льот. Ты, сука, тут целыми днями бездельничаешь, пока мы в поле пашем и за наш счет, а потом говоришь мне про договор да как у тебя ебла на кусок в гор. О! -о, -о, -о Один точный удар в брюха понадобился капитану, чтобы угомонить разбушевавшегося пьяницу. Мужик с шумом выпустил воздух, сокнулся пополам и буквально повис на ударившей его руке. «А теперь...» – Берен схватил Лео за грудки, не давая ему упасть на пол – «ты извинишься передо мной и Нораном и пойдешь домой спать, иначе эту ночь ты проведешь в сыром подвале, а потом прогуляешься на кладбище и посмотришь, как я целыми днями бездельничаю». «Я...» – выдавил из себя покрасневший от злости мужик, оглядываясь на своих дружков – но они молча стояли в стороне и наблюдали за происходящим. «Извиняюсь, погорячился, значит, занесло», добавил Лео, видя, что группы поддержки у него больше нет. «Уже ухожу». «Вот и славненько». Капитан отпустил его и тяжело оперся на стойку. Корчмарь тут же спрятал самострел, наполнил до края одной из кружек и протянул ему. Но Берен тут же демонстративно отодвинул выпивку. Чуть выждал, повернулся к трактирщику и тихо сказал. «Не нужно, Норан. Правило есть правило. И я сегодня свое уже получил. Люди и так на взводе, так что...» Он немного помолчал, махнул рукой и повернулся ко мне. «Вот так мы и развлекаемся», – хмыкнул Берен. «Мужики друг с другом сцепятся по пьяни и портят всем отдых. Каждый вечер одно и то же». Он немного помолчал, обводя взглядом притихший зал. «Знаешь, что в такой ситуации самое главное?» «Что?» – недоуменно уставился на него я. «Вовремя утихомирить самого шумного!» – кивнул капитан. «Тогда все остальные еще десять раз подумают, стоит ли им лезть в...» он не договорил. Барды, по всей видимости, решил воспользоваться затишьем, чтобы обратить на себя внимание. Нарочито громко затянули новую песнь. Разбит король был в битве той, сражен он лордом был. Бежал, поджав он хвост домой, бежал, что было сил. Но лорд был тоже не дурак, хитер он был и смел. Собрал он армию в кулак и двинул на предел. Король был хмур, Король был зол, на троне он сидел, А лорд наш брал за домом дом, Все шире свой надел. И скоро фей падет, Взовьется красный стяг, Раздавлен, сломлен, В пыль растерт, Повержен будет враг. Песня закончилась. В таверне повисла гробовая тишина. Ее нарушали лишь едва слышно скрипящие ставни, Да очаг то и дело потрескивавший снопами искр. «Ну, пиздец!» – отними губами прошептал капитан. «Эй, бля, петухи цветастые!» – донеслось из-за дальнего столика. «Вы, сука, что тут пять удумали? Короля нашего помоями поливать? Да за такое мы сейчас вам вашу лютню прямо в гузно запихаем!» «Вига, язык свой в гузно запихай!» Раздалось с противоположной стороны зала. «И катись отсюда, вылизываем им в жопу своему любимому королю!» Бренд, ты что, аху?» «Этот король бросил нас, Виго, наедине с нежитью и бандитами! Ну и на кой хрен он мне такой нужен? Объясни мне!» Мужик встал и обвел весь зал тяжелым взглядом. «На кой хрен он нам всем такой нужен?» «Брен, а не у тебя ли брат сейчас в вольной марки? Может, ты их этот, как его, провокатор? «Провокатор», – поправил кто-то. «Точно! Откуда у тебя деньги, Брен? Сколько тебе заплатили?» «Два метных хальдинга за то, что лошадь подковал», – ответил он. «Я всю жизнь живу здесь, и если ты еще раз назовешь меня шпиком...» Я тебе все ребра и сука, все зубы пересчитаю. А селенок, хватит! поинтересовался Виго, тоже вставая и хватая табуретку. Слышь, ребята, бей его! Бей этого предателя! Никто никого бить не будет! рявкнул Брен, выходя на середину зала. Я тут же молча последовал за ним. Если бы вы.. Продолжил капитан. Так мутузили бандитов, как друг друга. У нас бы давно не было никаких проблем. Стоит того одна глупая песенка. И вовсе она не глуп. Начал было подавать голос Барт, но Брент тут же его перебил. Мудила, ради богов, заткнись. С вами у меня будет отдельный разговор, но позже. А вы, парни, остыньте и пожмите друг другу руки. Не стоит. Мы все тебя очень уважаем, Брен, встрял Брен, не дав капитану закончить, но этот урод сам нарывается уже очень давно, и если ты снова начнешь его покрывать, то мне придется намять бока и тебе. Сам ты урод, предатель продавшийся, рявкнул с другой стороны Виго. Повесить тебя мало, и твой любимый капитан сегодня тебя не спасет. «Бей их, ребята! Бей предателей!» Толпа, собравшаяся вокруг Дибашира, зашумела. К ней тут же подключилась другая, защищавшая местного кузнеца. Раздался звон бьющегося стекла и треск ломаемой мебели. Люди с обеих сторон подались вперед, заставив нас с Береном прижаться спинами друг к другу и выхватить дубинки. «Ну?» – нервно хвыкнул я, глядя на искажённые злостью лица крестьян – И кто из них тут самый шумный?